Александра Черчинь, Анна Минаева. «Закон о чистоте крови». Книга вторая. Глава первая. Мечты сбываются, и теперь я знаю, что эта истина верна на все сто процентов. Еще недавно я жила под крылышком у приемных родителей и даже не думала волноваться о будущем. Оно казалось безоблачным. Пока однажды во мне не проснулась магия народа нагов и я не попала под действие закона о чистоте крови. С тех пор мир содрогнулся и рухнул, погребая под осколками меня самой и сверху посыпая пеплом разрушенных ценностей. Мне пришлось бежать из дома в компании Феникса и Брауни и пойти на службу к богине-земляне. И все ради самой большой ценности в этом мире, ради свободы. Адамантовая академия была для меня ее символом. Мой шанс на светлое будущее. «Наверное, именно поэтому я стояла посреди внутреннего двора замкового комплекса и, открыв рот, восхищенно пялилась на архитектуру, совершенно не обращая внимания на снующих вокруг учащихся». «Ой, аккуратнее!» «Сама под ноги смотри», — осадил меня Кеша, отдергивая от летящих по своим делам студентов, а не по сторонам глазей. «Легко тебе говорить, ты тут уже был». Вздохнула я, продолжая рассматривать стрельчатые арки и статуи воинов в массивных доспехах. «А это кто?» «Ляль, это просто статуя», — закатил глаза Феникс, явно стараясь держать себя в руках. «Кусок облагороженного камня, изображающий рыцаря, символ несокрушимости Адамантовой Академии, которая некогда была замком-форпостом. Давай заселимся, а потом уже погуляем, и я расскажу тебе все, что хочешь знать». Его слова и тон подкупили. Да и не врал он мне никогда так, что я послушно поплелась следом за ним и мышкой, которая пыхтела под тяжестью полученных книг. Зачислили нас в Адамантовую легко и быстро, очень выручили подготовленные земляные документы и легенды. И теперь я плелась за угрюмым фениксом и не могла перестать улыбаться. Я буду аромагом, настоящим аромагом. А почему ты пошел на боевой факультет? Кеша закатил в очередной раз глаза. «А куда я, по-твоему, должен был подать документы? На общую магию, вместе с тобой и Брауни, где надо изучать полные опасности и загадок уборочные заклинания?» Я на мгновение задумалась и пожала плечами. «Я просто думала, что ты и учился до этого на боевого мага». «Учился», — подтвердил он. Ничего не мешает освежить память после стольких лет прозябания в виде чучела-попугая на полке в лавке старьёвщика. Тем более, что целительством или некромантией я не владею. Стало быть, путь на другие факультеты закрыт. В голосе Нурикеша отчётливо слышалось, что он, конечно, подписался на роль змеиной няньки, но ситуация его достала заранее. Прямо вот вчера. Признаться, я даже оценила то, с каким терпением он отвечает на мои вопросы, потому что постаралась его больше не донимать. Все же фениксы — такие существа, которых лучше лишний раз не дергать, а то покусают. Вернее, поклюют. Хихикнув от очень уж яркой картинки, что подсунула мне фантазия, я повернулась к мышке. «А все брауни и гремлины обучаются бытовой магии. Или вас еще куда-то берут?» Еще как берут», — включилась в разговор мышисса. «Знаешь, сколько целителей среди Брауни, а алхимиков?» «Супы и похлебки — это не алхимия», — хмыкнул Нурикеш. «Говорят, что суп с Фениксом — самый вкусный деликатес», — облизнулась мышка и рассмеялась. «А зубки сломаешь». Добродушно отозвался Айнир. «А может, и шейку». «Да я ее и без того сейчас сломаю», — вздохнула Брауни. «Из-за этих книжек ничегошеньки не видно». И в самом деле над огромной стопкой учебников виднелась только рыжая макушка, а голос звучал приглушенно. Кеша бросил взгляд сначала на нее, потом на меня. Набрал воздуха в легкие, будто на что-то решаясь. А потом отобрал книги. «И почему в пространственный карман не запихнуть?» — хмыкнул он только, а потом прикусил язык и молча продолжил путь. Мышка что-то пробормотала, но явно была довольна результатом. Жилой корпус представлял собой высокое светлое здание с несколькими входами. Студентов тут оказалось еще больше, чем в парке. Они переговаривались, шутили, смеялись и явно хорошо проводили время. Ох, как бы и я хотела рядом с ними вот так посидеть. «Ой!» Засмотревшись, я не заметила остановившегося Кешу и влетела ему в спину носом. «Опять по сторонам пялишься!» Буркнул он, открывая перед нами с мышкой двери. То, как он одной рукой удерживал целую кипу книжек, достойно отдельной истории. Нет, это ты просто незаметный. Феникс меня не услышала, а вот Брауни захихикала. 408 и 409. -я. Нам на четвертый этаж. Скомандовал Нурикеш и первым поспешил к лестнице. Заметила, какой он добренький. Мышка подхватила меня под руку и заставила сбавить шаг. «Он не заболел?» «Я все слышу». Хихикнув, я покачала головой и, понизив голос, предположила. «Может, тоже рад возвращению в Академию?» «Держи карман шире», — протянула Брауни, тряхнув копной рыжих волос. «Он явно что-то замышляет». Я скептическим взглядом окинула широкую спину, проглядывающую сквозь иллюзию, и мысленно не согласилась с Брауни. Но Рикеш подозрительно благостный но в любом случае спорить не было времени. Сейчас меня занимали только убранство академии и ее студенты. Ох, кого здесь только не было! И высокие подтянутые сиды, и стайки гремлин, и даже наги временами проползали мимо. А убранство-то убранство: расписанные орнаментом колонны, большие вазоны с зелеными растениями, магические светящиеся паутины под потолком. И картина в невесомых рамах из светлого дерева. А запах. Ох, боги, тут пахло свободой и счастьем. Это я как будущий аромак могу заявить. Пришли. Кеша толкнул одну из темных дверей с металлическим номерком на ней. Лали, это твоя. Он вошел внутрь и сгрузил мою часть учебников на письменный стол. Вслед за ним впорхнула мышка и вытащила мои вещи из пространственного кармана. Скорчила недовольную мордочку и поплелась за Нурикешем. Дверь хлопнула, и я осталась одна. Одна в собственной комнате, в Адамантовой академии. Пискнув от счастья, я упала на узкую заправленную кровать и заложила руки за голову. Как же хорошо. И пусть моя комнатка маленькая, пусть в ней и есть что кровать да письменный стол. А вот там ютятся два шкафа, платяной и книжный а за той дверью, надеюсь, маленькая душевая комната. О какой я и мечтать не смела. Дома были только ванны, а мне так хотелось принять именно душ, как будто искупаться под водопадом. Как же я счастлива. Я отдавала себе отчет, что мои эмоции граничат с детской восторженностью, но ничего не могла с этим сделать. Да, наверное, и не хотела. В конце концов, я столько всего прошла за последнее время, что сейчас имею моральное право порадоваться от души. Повалявшись еще немного и внимательно изучив потолок, украшенный таким же орнаментом, что и колонны в коридоре, я встала. Надо разложить вещи, чтобы проветрить, и готовиться к прогулке. Надо пользоваться благодушием бывшего попугая, пока в нем вновь не проснулась природная вредность. Нужно выжать максимум из прогулки по территории Академии. А в идеале развести айнира на экскурсию по столице. Я вырвалась из душного плена богатого дома, в котором у меня не было никакой воли, сбежала от мужчины, не считающегося со мной даже в мелочах. И теперь собиралась взять от жизни все от моей жизни. Здесь только я решаю, в какую сторону выкрутить штурвал корабля своей судьбы. Напевая незатейливую мелодию, я приступила к первому пункту плана. А именно. Вытряхнула все вещи на пол и начала их раскладывать по местам. Чуть позже пришла очередь книг. А когда и они ровными рядами встали на полках, я выдохнула и шагнула к выходу. Но все же не удержалась и заглянула за вторую дверь. Я угадала, душевая, самая настоящая. Из стены торчит небольшой рассеиватель воды, на полу виднеется слив. Ох, а какая яркая занавеска. Хочу попробовать. «Как же я хочу попробовать!» Лали. В дверь настойчиво постучали, разбивая все мои мечты о новых ощущениях. «Ты готова?» «Готова». Кеша ждал меня в коридоре, привалившись плечом к стене. На полу у его ног сидела в увеличенном размере мышка и буравила Феникса недовольным взглядом. «Ох, это же им в одной комнате жить придется. «Мышка, изобрази больше радости на мордашке», посоветовала я и напомнила. «Гремлины своих хозяев любят и почитают. Ты же, судя по взгляду, расчленяешь его в ванной». «Именно так». Кровожадно покосившись на нуре Кеша, пробормотала замаскированная Брауни. Сам же пернатый лишь покачал головой. «Нашли, где болтать на такие темы. Ты хотела погулять, насколько я помню». В отличие от мыши, Сакеша недовольным не выглядел. Наоборот, казалось, что жизнь ему в последнее время только и делала, что улыбалась. Пробираясь через толпы вечно куда-то спешащих студентов, мы вышли из жилого корпуса и медленным шагом двинулись по аллеям. Светло-серые и белоснежные здания сливались в единый комплекс. Большой парк был только один, зато какой. Огромные цветущие деревья, ряды вычурных фонтанов и статуй. Кованые лавочки и одуряющий запах цветов в воздухе. «А как проходило твое первое обучение? А почему ты пошел учиться водомантовой так рано? Скучно? А, ну да, Феникс. А что вот там находится, а?» Поток моих вопросов не заканчивался. Они сыпались на бедного Феникса один за другим. Мышка, сидящая у него на плече, тихо подхихикивала, но молчала. Знала, что вредный пернатый может спокойно сбросить ее на землю, а вот мне доставались только обреченные вздохи и не менее обреченные ответы. Я уже начинаю жалеть об этой прогулке. Хмыкнул он, когда я на какую-то минутку замолчала, наслаждаясь поистине роскошным фонтаном со статуей раскрытого цветка внутри. Из каждого тоненького лепестка вытекала струйка воды, создавая иллюзию трепета. «Девочки, а вы не голодные? Может, пора в столовую?» «Столовую?» — ахнула я и замерла. «Ну да, в столовую. Но Рикеш очень странно на меня посмотрел. На территории Адамантова это единственное место, где можно поесть. Но если не хочешь...» «Столовая! Настоящая столовая! Что же ты нас по паркам водишь? Пошли скорее!» Я вцепилась мертвой хваткой в шокированного феникса и потянула в ту сторону, куда он только что указывал. «Туда? Веди уже!» Мужчина отмер спустя какие-то секунды, тяжело вздохнул и первым пошел в сторону одноэтажного длинного крыла главного здания. Мышка зажимала рот ладонями, давилась смехом. «Вот это да!» — прошептала я, проходя вслед за Фениксом в светлое помещение. «Панорамные окна, фрески на потолке». Маленькие и большие столы из темного дерева. Вместо привычных стульев с мягкими подушками тут стояли высокие лавки. Студентов оказалось не так много, как на улице. Наверное, почти все уже поели. «А где брать еду?» — заозиралась я, но так и не заметила столов со снедью. Ее ведь не приносят, верно?» «Видишь, вон то маленькое окошечко». Но Рикеш наклонился ко мне и указал рукой в сторону, где толпилась основная масса учащихся водомантовой. А вот занимаешь за ними всеми. Выстаиваешь очередь, а потом в том окошке берешь еду. Как необычно. Я прикусила нижнюю губу. Но как интересно. Стой. Кеша поймал меня за плечо, когда я уже рванула вперед к приключениям. Держи, мышку. Займите лучше стол. Я сам еду нам возьму. Но стол, ляль, займи нам столик. Блин! Я вздохнула. Ну и к чему это джентльменство? Я такой же студент, как и все остальные. Мне все равно придется это осваивать, и я хочу сама. Ну и чего ты? Мышка снова увеличилась в размерах, подхватила под руком и повела к небольшому столу у окна. Лали! Ну а чего он? Буркнула я, махнув рукой в спину удаляющегося Феникса. Сложно уступить было, что ли? Он не понял, что для тебя это важно. Брауни Гремлина неожиданно встала на защиту Нурикеша. Для него это ведь обыденность. Более того, вряд ли гордого Феникса радует роль няньки. Но он с ней мирится и даже особо не говорит гадостей, что уже практически подвиг. Я потёрла нос и задумалась. А ведь мышка права. Кеша тут уже отучился один раз, все знал и все умел. Ему сложно понять, что для меня здесь все новое, неизведанное и такое желанное. А про его и правда героическую сдержанность вообще молчу. Просто образец для подражания. И причина для опасения, потому как неизвестно, когда у него кончится терпение и случится большой бабах. А он случится. Или это не Айнир Нурикеш. А вот и еда. После высшего общества и дворца. Так непривычно и ностальгично, что ли. Довольным голосом известил Феникс, вернувшийся через какие-то десять минут. «Так, а что все такие недовольные? Ты что, ляльку мне тут обидела?» Брауни удивленно перевела взгляд на Кешу и покрутила пальцем у виска. «Я догадывалась, что ты недалекий, но чтобы прямо так явно...» «Почему глаза на мокром месте?» Он пропустил мимо ушей возмущение мышки и обратился ко мне. «Кто обидел?» Открыв было рот, я тут же его захлопнула. Почему-то попытки объяснить ему мою реакцию показались мне очень глупыми. Вот прямо очень-очень. А меня, между прочим, только недавно перестали именовать «дурочкой» при каждом удобном случае. «Это я от счастья, что оказалась водомантовой. Пробормотала я, пододвигая к себе один из подносов. Мышка только фыркнула, а Кеша пожал плечами и протянул мне вилку. Настроение начало медленно возвращаться. Стоило только запустить вилку в ароматный салат с дольками неизвестного мне синего овоща. Кисло-сладкий вкус, пряности, сухарики и даже кусочки мяса. Никогда такого не ела дома. Невероятно вкусно. След за ним пришел черед песочного лимонного пирога. Папа ругался, когда я ела много сладкого. А тут. Тут же можно съесть целый кусок, а потом взять еще. Улыбка становилась все шире с каждым съеденным ломтиком. На душе пели птицы, солнце через окна казалось еще ярче. Да и жизнь налаживалась. Ровно до того момента, пока Эмир не отодвинул свой поднос в сторону и не наклонился поближе к нам. «Ляль, а как долго ты тут планируешь находиться? Уточнил Феникс. «М-м-м, ну, вот поем, погуляем еще и потом открою учебники. Надо признать, вопрос меня удивил. Лекции же еще не начались. Зачем мне примериваться к граниту науки прямо сейчас? Я не об этом. Как долго ты планируешь сидеть в Адамантовой? Тут срок обучения 7 лет. И нет, я помню, что земляны не торопила нас со временем. Опередил он только успевшую открыть ротмышку. Просто если мы тут засядем на все семь лет, то я за себя не ручаюсь. Так и знаете. Я вам тут со скуки с ума сойду. Захвачу руководство над Академией и всем досрочно выдам дипломы. Он так смотрел на меня, что жалко его стало. Но не сильно. «Кеш, мы ведь учиться сюда приехали». Неловко протянула я, помня, насколько этот феникс нестабилен в своих эмоциях и порывах. «О, я знаю». Но Рекеш оживился и хлопнул ладонью по столу. «Экстернат». «Что-что?» — напряглась мышка. «Ускоренное обучение, частично самостоятельное». Ляль, я готов тебе даже с непрофильными предметами помогать. Подтяну сознаниями». «С профильными, увы, ничем помочь не смогу» но всегда можно нанять репетитора. Но я тебя умоляю, никаких семи лет обучения. Или я за себя не ручаюсь. И какой-то пернатый будет решать за тебя, вздёрнула острый носик Брауни. Если так хочет, то пусть и оканчивает все самое быстро. Лали, ты ведь так хотела сюда попасть. К решению мы, конечно же, так и не пришли. Доели в тишине, бросая друг на друга недовольные взгляды. И вернулись в общежитие. Я долго раздумывала над тем, что сказал Нурикеш. Но так и не могла понять, как будет лучше. Я ведь так стремилась в академию, хотела стать аромагом. Что я буду делать, как только получу диплом? Ох, как сложно. Принять решение не помог даже чудесный душ, который я приняла перед сном. Тонкие струйки щекотно барабанили по коже, вода с мыльной пеной стекала в слив. Шум заглушал мысли. Я радовалась новым ощущениям, а все проблемы решила оставить на утро. Перебежкой по холодному полу добралась до кровати, нырнула под теплое одеяло и, вдохнув свежесть белья, погрузилась в сон. Мягкий и такой приятный. Только спустя какое-то время почувствовала, как приподнялось одеяло, а меня по ноге мазнуло что-то холодное. «Прости», — шепнула Брауни, устраиваясь поудобнее. «Не уживутся они с Фениксом», — подумала я перед тем, как опять нырнуть в сон.